Глава 21 Наконец, снаружи потеплело, достаточно для того, чтобы их чуть ли не ежедневно отпускали заниматься под открытым небом. Так, одним солнечным полнем кол с Тамарой отправились на урок вместе с группой мастера Милагрос, пока Руфус с Аароном отсутствовали на какой-то очередной дополнительной тренировке. Они не стали далеко отходить от врат в магистериум но за распускающейся листвой их все равно практически не было видно. Нагретый воздух пах розмарином, валерьянной и белодонной, что росли в здешних лесах, и на земле высилась гора из легких курток. Ученики один за другим скидывали их, набегавшись под солнцем и наигравшись огненными шарами, с помощью магии воздуха направляя их друг в друга. Кол и Тамара с удовольствием присоединились к остальным ребятам, Концентрироваться на том, чтобы сначала поднять пылающую сферу, а затем запускать ее в нужном направлении, было невероятно увлекательно. Кол научился держать огонь так близко от ладоней, что он почти ласкал кожу. Гвенда, раз обжегшись, теперь была очень осторожной, и шар ее скорее порхал, чем летал. И хотя Кол с Тамарой пришли с опозданием, они смогли быстро ухватить суть упражнения, так как оно не сильно отличалось от заданий, которые поручал им мастер Руфус. Тот же принцип, что и в работе с песком, а уж те уроки им едва ли когда-нибудь удастся забыть. «Прекрасно», — похвалил их мастер Милагрос, расхаживая между учениками и следя за их прогрессом. Она была босиком и успела снять черную рубашку, под которой оказалась футболка с радугой спереди. «А теперь я хочу, чтобы вы потренировались двумя шарами. Расщепите внимание». Кол и Тамара кивнули. Расщепление внимания тоже давно стало для них чем-то автоматическим — хотя у других учеников не все пошло гладко. Селлия справилась с заданием, Гвенда тоже, зато один из шаров Джаспера взорвался, опалив ему волосы. Кол хихикнул и наткнулся на тяжелый взгляд. Вскоре все они подбрасывали в воздух кто два, а кто и три огненных шара, и это немного напоминало жонглирование, только в замедленном темпе. Через несколько минут мастер Милаграс вновь их остановила. «Встаньте подвое», — сказала она, — «у кого не окажется пары, тот будет практиковаться со мной. Вы должны будете бросать свой шар партнеру и ловить тот, который ваш партнер бросит вам. Погасите все шары, кроме одного. Готовы?» Селия застенчиво похлопала колу по руке. «Попрактикуешься со мной?» — предложила она. Тамара вздохнула и встала в пару с Гвендой, оставив Джаспера тренироваться вместе с мастером Милагрос так как Дрю, сославшись на больное горло, сегодня остался в своей спальне. Огненные шары начали неторопливо рассекать густой весенний воздух. — У тебя классно получается! — улыбнулась Селия, когда Кол заставил свой шар выписать петлю, прежде чем уронить его ей прямо в руки. Селия была из тех доброжелательных от природы людей, которые легко рассыпались в комплиментах. Но, тем не менее, услышать это было приятно. Пусть даже Тамара и закатила глаза за ее спиной. — Замечательно! Мастер Мелагрос хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание учеников. Она выглядела немного сердитой. На ее рукаве темнело подгоревшее пятно. Видимо, Джаспер слишком близко подвел к ней свой огненный шар. «Теперь, когда вы все научились управляться одновременно с воздухом и огнем, почему бы нам слегка не усложнить упражнение? Идите за мной!» Мастер Мелагрос спустилась с холма к небольшой реке, весело бурлящей меж камней. На воде покачивались три толстых дубовых бревна, явно удерживаемые на месте с помощью магии, иначе бы течение точно их унесло. Она указала на бревна. «Вы должны будете забраться на них», — пояснила мастер Милаграс, — «и с помощью сил воды и земли сохранять равновесие, в то же время удерживать в воздухе минимум три огненных шара». Раздался гул протеста, но мастер Милаграс лишь улыбнулась. «Я уверена, что вы справитесь» заявила она и взмахами руки погнала ребят к бревнам. Но когда Кол пошел вместе с остальными, она остановила его, положив руку ему на плечо. Кол, извини, но думаю, тебе лучше остаться здесь. С твоей ногой это упражнение может быть небезопасно», негромко сказала она, «но я уже придумала для тебя кое-что более подходящее. Дай мне убедиться, что все приступили к заданию, и я все тебе объясню». Джаспер, направляясь к реке, обернулся через плечо и ехидно улыбнулся. В желудке Кола забурлила тупая ярость. Он будто снова вернулся на урок физкультуры в шестом классе и сидел без дела на скамейке, пока все остальные лазали по канатам или упражнялись с баскетбольными мячами, или скакали на матах. «Я смогу», — сказал он. Мастер Мелагрос встала на берегу, не обратив внимания, что ее голые ноги погрузились в грязь, и улыбнулась. «Я знаю, Кол, но это очень сложное упражнение для всех учеников, а для тебя тем более. Не думаю, что ты к нему готов». И Коллу оставалось лишь молча наблюдать, как остальные ученики добрались в вброд и неуклюже переместились на бревна, которые тут же опасно закачались. Мастер Мелагрос сняла магию, удерживающую их на месте. Он видел, как напряглись их лица в попытке одновременно направлять свое бревно против течения, стоять ровно и удерживать в воздухе огненный шар. Селия тут же сорвалась в воду, вымокнув до нитки, но это не помешало ей расхохотаться. День выдался жаркий, и Кол готов был поспорить, что брызги были очень даже приятны. Удивительно, но Джаспер неплохо справлялся. Он сумел выпрямиться и удержать равновесие, после чего зажег свой первый шар. Небрежным движением, перебрасывая его из одной руки в другую, он посмотрел на Кола и ухмыльнулся. В памяти Кола ожило воспоминание, как Джаспер сказал ему однажды в столовой ⁇ Умеете летать ⁇ Может быть, тогда ты не тормозил бы так сильно своих товарищей по группе, хромая позади них. Кол был лучшим магом, чем Джаспер. Он точно это знал, и он не мог смириться с тем, что Джаспер думал иначе. Хихикая селия залезла на свое бревно, но мокрые подошвы ботинок заскользили, и она тут же полетела назад в реку. Кол, поддавшись секундному порыву, сорвался с места и прыгнул на незанятое бревно. Все-таки у него был опыт в катании на скейтборде хотя, стоило признать, не самый удачный. Но все же он его освоил, а значит справится и сейчас. «Кол!» — закричала мастер Милагрос, но он уже был на середине реки. В реальности все оказалось куда сложнее, чем ему казалось, пока он стоял на берегу. Бревно крутилось под ногами, и ему пришлось раскинуть в стороны руки и связать себя с деревом магии земли, чтобы удержать равновесие. Прямо перед ним вынырнула Селия и отбросило с лица мокрые пряди. Увидев кола, она от неожиданности ахнула. Кол, отвлекшись, потерял магический контакт с бревном. Оно провернулось вперед, заставив целью испуганно вскрикнуть и нырнуть в сторону берега, уходя от столкновения. Больная нога кола сорвалась, и он рухнул в воду. Река оказалась куда темнее, холоднее и глубже, чем ему представлялось. Кол повернулся и попытался поплыть вверх, но его здоровая нога застряла между двумя камнями. Он отчаянно забился, но больной ноге явно не хватало сил, чтобы высвободить здоровую. Когда он в очередной раз дернулся всем телом, бок пронзила острая боль, и Кол беззвучно закричал, выпустив столб пузырей. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась чья-то рука и, схватив его за запястье, потянула вверх. Новая вспышка боли прошила ногу, когда ее вырвало из ловушки на дне, и в следующий миг Кол уже был на поверхности и жадно глотал воздух. Человек, вытащивший его, не стал задерживаться и поплыл, таща колу за собой. Кол слышал, как другие ученики кричат и зовут его. Добравшись до берега, он без сил рухнул на землю, кашляя и сплевая попавшую в легкую воду. Он поднял взгляд и увидел злые карие глаза под мокрой черной челкой. Джаспер? пораженно выдохнул кол, и его скрутил кашель. Он уже хотел отвернуться и выплюнуть новую порцию воды когда к ним подбежала Тамара и упала рядом с ним на колени. «Кол, Кол, ты в порядке?» Кол проглотил воду, надеясь, что в ней не было головастиков. «Нормально!» – прохрипел он. «Обязательно было устраивать представление?» – сердито спросила Тамара. «И почему вы, мальчишки, все такие идиоты?» «Ведь мастер Милагрос сказал, тебе нет. Если бы не Джаспер, то он бы пошел на корм рыбам». Закончил за нее Джаспер, выжимая форму прямо на себе. «Полагаю, до этого бы не дошло». — заметила мастер Милаграс. Но это на самом деле был очень глупый поступок. Кол. Кол оглядел себя. Одна штанина была порвана, ботинок исчез, а по лодыжке бежала кровь. По крайней мере, подумал он, пострадала его здоровая нога, и им не пришлось лицезреть тот ужас, который представляла из себя больная. — Сам знаю, — отозвался он. Мастер Милаграс вздохнула. — Ты можешь встать? Кол попытался подняться. Тамара тут же протянул ему руку. С ее помощью он выпрямился и вскрикнул от острой боли, словно в его правую ногу кто-то всадил нож. Мастер Мелагрос наклонилась и холодными пальцами коснулась его лодыжки. — Перелома нет, но у тебя сильное растяжение, — помедливо объявила она, и еще раз вздохнула. — Урок окончен. — Кол, тебе нужно в лазарет. Лазарет представлял собой просторное помещение с высоким потолком, начисто лишенная сталагмитов, сталактитов и всего бурлящего, капающего и дымящегося. Здесь стояли длинные ряды коек, огороженные белыми простынями и готовые в любой момент принять большое число раненых. Но сейчас там не было никого, кроме кола Местным лекарем оказалась высокая рыжеволосая волшебница с настоящей змеей на плечах, которая, объявив шею хозяйки, постоянно меняла окрас с леопардовых пятен на тигриные полоски и легкомысленные розовые крапинки. «Кладите его на постель!» величаво указала она на одну из коек, когда в Лазарет зашли ученики с Колом на носилках, созданных мастером Мелагрос. Если бы не страшная боль в ноге, Кол бы с большим интересом понаблюдал, как она с помощью магии земли стягивала ветки вместе и связывала их длинными гибкими корнями. Мастер Мелагрос проследила, чтобы колы переместили на койку без новых травм. «Благодарю», — сказала она, заметив волнение Тамары. «А теперь давай оставим их, и позволю мастеру Амарант спокойно работать. Кол, игнорируя стреляющую боль в ноге, приподнялся на локтях. «Тамара! Что?» Девочка посмотрела на него широко распахнутыми темными глазами. Но не она одна повернулась к нему. Кол попытался сообщить ей одним взглядом. «Присмотри за Хеваком. Убедись, что он хорошо поел». «Он начинает косить», — обеспокоенно сказала Тамара мастеру Амарант. «Должно быть от боли. Вы можете что-нибудь сделать?» «Только не пока вы все здесь! Марш отсюда, быстро!» Амарант замахала рукой, и ученики вместе с мастером Милагрос поспешили к выходу. Тамара задержалась на пороге и бросила на кола еще один встревоженный взгляд. Кол откинулся на подушку, думая о Хеваке, а мастер Амарант тем временем разрезал на полоски и так уже порванную штанину, явив синюшнего цвета припухлась на ноге. На его здоровой ноге. На секунду его затопил такой острый приступ паники, что он испугался, что сейчас задохнется. Вдруг он теперь вообще не сможет ходить? Мастер, судя по всему, заметила выражение ужаса на его лице, потому что она улыбнулась и достала из стеклянной банки что-то вроде скатанного в ролик мха. — Ты поправишься, Колом Хант, я лечила ранения и куда хуже. — То есть не все так страшно, как выглядит? — рискнул спросить Кол. — О нет, — ответила она, — все именно так, как выглядит. Но я очень и очень хороший специалист. Странно, но ее слова успокоили Колла. И, решив больше ни о чем не спрашивать, он молча наблюдал, как она сначала покрывала его ногу ярко-зеленым ухом, а потом залепила это все грязью. В конце концов она дала ему выпить нечто молочное, после чего боль почти вся ушла. А самому Колу стало казаться, будто он плывет навстречу потолку, как от дыхания виверны. Чувствуя себя очень глупо, Колл провалился в сон. «Кол!» — прошептал девичий голос совсем рядом с его ухом, пошевелив волосы и пощекотав ему шею. «Кол, проснись!» — послышался другой голос. «Мальчишеский. Думаю, нам стоит вернуться. Разве не говорят, что сон способствует выздоровлению? Да, но нам его сон не поможет», — возразил первый голос громче и ворчливее. «Тамара». Кол открыл глаза. Тамара и Аарон оба были в лазарете. Тамара сидела на краешке его койки и легонько трясла кола за плечо. Аарон держал на самодельном поводке веревки хевока, который пускал слюни, громко дышал и вилял хвостом. «Я собрался его выгулить», — объяснил Аарон. «Но раз ты сейчас единственный пациент в лазарете, мы решили сначала заглянуть к тебе». «Мы принесли тебе ужин из столовой», — Тамара указала на прикрытую салфеткой тарелку на тумбочке. «Как ты себя чувствуешь?» Кол попробовал пошевелить ногой под грязевым каркасом. Боли не было. Как полный идиот. Ты не виноват, сказал Аарон одновременно с Тамарой. Еще бы! Они переглянулись и вновь посмотрели на кола. Извини, Кол, но это никак нельзя назвать твоей лучшей идеей, продолжила Тамара. Мало того, ты еще украл и бревно с Элии. Хотя едва ли ты после этого перестанешь ей нравиться? Что? Я вовсе ей не нравлюсь! ужаснулся Кол. Ой, еще как! Ехидно заулыбалась Тамара. «Даже стукнет ей бревном по голове, она бы обязательно сказала что-нибудь из серии. Кол, у тебя так классно получается!» Она обернулась к Аарону, и по его лицу Кол понял, что тот с ней согласен и пребывает в полнейшем восторге от происходящего. «В общем, — вновь заговорила Тамара, — мы просто пришли сказать, что нам бы не хотелось, чтобы тебя прибило бревном. Ты нам нужен». «Точно? — согласился Аарон. — Ты же мой противовес, не забыл?» «Только потому, что он вызвался первым», — проворчала Тамара. «Тебе стоило провести осмотр претендентов». Поначалу Кол думал, что Тамара, узнав, что Аарон выбрал своим противовесом Колла, стала ему завидовать, но потом понял, что она, несмотря на всю свою симпатию к нему, искренне считала, что Аарон достоин лучшей кандидатуры. «Спорим, Алекс Страйк сразу согласится, стоит тебе его спросить. И потом он симпатичный». «А мне что с того?» — Аарон закатил глаза. «Не нужен мне Алекс». «Мне нужен Кол?» «Да знаю я», — вздохнула Тамара. «Он справится», — неожиданно добавила она. И Кол благодарно ей улыбнулся. Даже лежа на больничной койке, с закованной в грязь ногой, он был счастлив, что у него есть друзья. «Я уже испугался, что вы забудете о Хэваке», — сказал Кол. «О нем забудешь», — радостно откликнулся Аарон. «Он сживал Тамарины ботинки». «Мои любимые ботинки». Тамара притворно замахнулась на Хэвака, А тот, увернувшись, подбежал к двери, с сочувствием в глазах оглянулся на Кол и заскулил. «Думаю, он очень хочет на прогулку», — заметил Кол. «Я пошел», — Аарон поспешил к двери, закручивая на запястье свободный конец веревки. «Сейчас ужин, поэтому в коридорах никого. Скоро вернусь». «Если тебя поймают, мы будем все отрицать», — оптимистично крикнул ему вслед Тамара, и дверь за Аароном захлопнулась. Девочка сняла с тарелки салфетку. «Сегодня давали особо вкусный лишайник». — сообщила она, ставя тарелку колу на живот. — Твой любимый. Кол взял жареный растительный ломтик и задумчиво откусил. — Как ты думаешь, может, к тому времени, когда мы вернемся домой, мы так привыкнем к лишайнику, что уже не захотим пиццы или, там, мороженого? Я живо представляю, как буду шастать по лесам и есть мох. И тогда все в твоем городе решат, что ты спятил. тебя в моем городе и так считают меня сумасшедшим. Тамара пронялась накручивать кончик косы на палец. «Что думаешь насчет возвращения домой летом?» Кол поднял взгляд от своего лишайника. «В каком смысле?» «Я о твоем отце», — сказала она. «Он ведь ненавидит магистериум, а ты нет. По крайней мере, мне так кажется. Значит, после каникул ты вернешься. Ну разве он не будет категорически против?» Кол промолчал. «Ты же вернешься, верно?» Тамара, вдруг забеспокоившись, наклонилась к нему. «Кол!» «Я хочу вернуться!» — вырвалось у него. «Я хочу, но боюсь, что он не разрешит. Может, у него есть на это причины, но я не хочу о них знать. Даже если со мной что-то не так, пускай Алластер оставит это при себе». «С тобой все так, за исключением сломанной ноги», — уверенно ответила Тамара, хотя и не смогла скрыть своего волнения. «Да, а еще я люблю покрасоваться», — усмехнулся Кол в попытке разрядить обстановку. Тамара бросила в него кусочек лишайника И они еще какое-то время поболтали на тему того, как все отреагировали на новый звездный статус Аарона, включая самого Аарона. Тамара тревожилась за него, но Кол заверил ее, что их друг справится. Затем Тамара рассказала ему, в какой восторг пришли ее родители, узнав, что она оказалась в одной группе с Творцом. И это было хорошо, потому что она хотела, чтобы они ею гордились. Но в то же время и плохо – так как теперь они еще сильнее стали доставать ее на тему образцового поведения. А их идеи образцовости не всегда совпадали с мнением самой Тамары. «Но раз теперь у нас есть Творец, что будет с соглашением?» — спросил Кол, вспомнив речь Руфуса и реакцию на нее членов Ассамблеи. «В ближайшее время ничего», — ответила Тамара. «Никто не хочет выступать против врага смерти, пока Аарон еще так мал». «Ну, почти никто. Но когда враг узнает о нем...» Если он уже о нем не знает, неизвестно, как он себя поведет. Прошло еще несколько минут, и Тамара взглянула на свои наручные часы. Что-то Аарон долго, — заметила она. Если он не поторопится, ужин закончится, и его кто-нибудь увидит в коридорах. Думаю, мне стоит пойти и проверить, что с ним. Правильно, — согласился Кол, — я с тобой. Ты уверен, что это хорошая мысль? Тамара с сомнением посмотрела на его ногу. Обернутая в мох и покрытая грязью, она действительно выглядела не очень. Кол на пробу пошевелил пальцами. Ничего не болело. Он сел и свесил ноги с края койки. По грязевому моховому каркасу побежали трещины. «Я не могу больше сидеть. У меня крыша едет от недостатка движения. Еще у меня нога чешется. Мне нужно на свежий воздух». «Ладно, но мы пойдем медленно. Если у тебя вдруг что-нибудь заболит, мы передохнем, а затем вернемся». Кол кивнул. Держась за угол койки, он встал на ноги. Стоило ему это сделать, как грязевой каркас раскололся пополам и упал, оставив голую ногу под неровно разрезанными полосками штанины. тип «Тебе идет», — хмыкнула Тамара, направившись к двери. Кол наклонился и достал из-под койки ботинки и носки. Запихнув обрывки штанины в носок, чтобы они не болтались, он взял Мири и, сунув его за пояс, последовал за Тамарой. В коридорах было тихо. Ужин еще не закончился. Кол и Тамара, стараясь производить как можно меньше шума, добрались до выхода на задание, так никого и не встретив по пути. Кол прихрамывал. Обе ноги побаливали, но он не собирался говорить об этом Тамаре. Он понимал, что выглядит тем еще чучелом с разрезанной ниже колен штаниной и торчащими во все стороны волосами. Но, к счастью, его все равно никто не видел. Дойдя до выхода на задание, они беззвучно скользнули во тьму. Стояла теплая ясная ночь. В свете луны были хорошо видны все деревья и тропинки вокруг магистериума. «Аарон!» — тихо позвала Тамара. «Аарон, ты где?» Кол оглянулся, всматриваясь вглубь леса. От него тянуло чем-то зловещим. Тени между деревьями казались особенно густыми, а ветки пугающе поскрипывали на ветру. «Хэвок!» — крикнул он. Какое-то время ничего не происходило, но затем откуда-то из-за деревьев выскочил хэвок. Его разноцветные глаза вращались, будто фейерверки. Он кинулся к Колу и Тамаре, волоча за собой веревку-поводок. Кол услышал, как Тамара судорожно вздохнула. «Где Аарон?» — спросила она. Хевек заскулил и, подпрыгнув, забил передними лапами по воздуху. Он буквально вибрировал от возбуждения. Шерсть на загривке стояла дыбом, а ушки без остановки крутились, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Скуля он заметался перед Колом и ткнулся в его ладонь холодным носом. «Хэвок!» Кол обхватил волчонка за шею, пытаясь успокоить. «Ты в порядке, малыш?» Хэвок опять заскулил и, вывернувшись из рук Кола, отскочил в сторону. Он побежал в сторону леса, но на полпути остановился и оглянулся на них. «Он хочет, чтобы мы пошли за ним», — сообразил Кол. «Думаешь, Аарон ранен?» — спросила Тамара, вертя головой по сторонам. «Вдруг на него напал Элементаль?» «Идем». И Кол, не обращая внимания на боль в ногах, первым двинулся за волчонком. Хэвок, убедившись, что они все следуют за ним, пулей сорвался с места и коричневым росчерком в лунном свете метнулся между деревьями. Тамара и Кол поспешили за ним так быстро, как только могли.